Надо сказать, что ужасы горя народное не имели себе равных. Вообще ведь дела были неважные, и жить было довольно трудно и страшно. Тем не менее, не только в широком народе, но и в интеллигентских кругах все были совершенно убиты. Казалось, были такие наивные представления, что Сталин удерживает, что есть там берия и прочие, которые куда хуже. И только благодаря Сталину все удерживается на грани. Приезжали поезда, люди на крышах ехали в Москву. Было ощущение какого-то события космического масштаба. Казалось, история остановилась. Собрания, которые проходили в Союзе писателей, были абсолютно гротескные. Люди выходили, чтобы что-то сказать и начинали рыдать, стоя на трибуне, не сумев вымолвить ни слова от великого своего горя. Откуда-то выходили знаменитые критикесы и говорили, «Мы проживем, но как наши дети будут жить без него?» И взрыв дикий, истерический взрыв слез, и сходил с трибуны. Я думаю, что это массовый гипноз, что люди как-то заражали друг друга, Все хотели обязательно его увидеть. Это безумное, сумасшедшее какое-то желание увидеть его в гробу владело огромными массами. Я была счастлива, что он умер, и Сима, в общем, разделял со мной это чувство. Но все-таки мы тоже решили пойти посмотреть. Стыдно сказать, но это было так, да. Хотя няня Мотя, очень важный человек, появившийся тогда в нашей жизни,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 Мы дошли до самотёки, а у самотёки дорога идёт вниз. Это как бы котлован такой. Холодно было. И над самотёкой стояло какое-то облако. Дождь не дождь, что-то такое странное. Сима спросил, что это такое? Что это висит над самотёкой? А какой-то дядька рядом стоит и говорит, «А вы не понимаете? Это они так трутся друг об друга. Это они потеют». Это испарение. И действительно, присмотревшись, мы увидели, что людское месиво в ложбине самотечной делает шаг вперед, шаг назад, как в мистическом ритме какого-то танца. Они топчутся на месте, тесно прижавшись друг к другу, и поднимается от них марива в небо. И тут Сима сказал э э, -э нет, туда мы не пойдем, это без нас» и мы с большим трудом как-то выбрались и через два 3 часа добрались до дома. Итоги все знают. Четыреста с лишним человек было растоптано в этот день. На самом деле гораздо больше. В частности, известно, что одна из неопознанных жертв давки получила номер 1422. Нумерация велась только для тех погибших, которых нельзя было опознать без помощи родственников или друзей. Данные Википедии Сверх тех миллионов, которых Сталин загубил при жизни, он еще и после смерти столько народу утащил за собой. В Сталине, конечно, было что-то сатанинское. Тот он всегда работал по ночам и заставлял бодрствовать все свое окружение.